Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга 11. Глава 21. Подчинение воле Искры. Рука. Гарда. Меч. Лезвие. Взмах. Желание. Воля. Подчинение. Перенос. Мириады образов роились в голове Кая, пытаясь сложиться в целостную картину. Настолько великую, что воспринять ее полностью даже с десятой попытки оказалось невозможно. Тем не менее, сдаваться Кай не собирался, раз за разом штурмуя эту крепость. И в конце концов она сдалась перед его упорством. Парень открыл глаза. Сжав ладонь, он ощутил под пальцами мягкий серый песок. Все, что осталось, от отскрижали. Как и обещал, Грин помог ему с их освоением. Что-то сделав с ними, он лишил артефакты одноразовости, позволив использовать несколько десятков раз. Этого Каю как раз оказалось достаточно. Многочасовая медитация наконец закончилась. Неспешно поднявшись, Кай медленно достал Деймос из ножен. Окинув взглядом завораживающий черный клинок, он вытянул его перед собой и сконцентрировался. Перед глазами вновь всплыли видения, дарованные скрижалью. Сколько раз Кай уже вот так стоял здесь, пытаясь собрать их воедино. Коснувшись кончиками пальцев лезвия, он позволил порезать себя. Ощутив легкую боль и увидев, как капли крови медленно стекают по клинку, Кай, наконец, достиг глубочайшего понимания. Его глаза вдруг широко распахнулись, а воля разума забурлила. Сфокусировавшись на валуне неподалеку, он разом выплеснул всю мощь своего желания. Миг, и на закаленном тысячи молний и камни появилась маленькая трещинка, что моментально превратилась в огромный разлом. Валун распался на две идеально рассеченные части. «Внимание! Достигнут минимальный требуемый уровень овладения продвинутым навыком воли. Получена продвинутая воля меча». Задержавший дыхание, Кай медленно выдохнул, расплываясь в улыбке. Он, наконец, сделал это. Наконец, освоил все продвинутые умения воли. Разобраться с опустошением слабых и взглядом повелителя было не так уж и сложно, благо у Кая имелся опыт изучения полного подчинения. Но вот их продвинутые версии, а также воля пространства и воля меча, как обычные, так и продвинутые, оказались куда более крепкими орешками. Особенно это касалось последних, поскольку, как узнал Кай, воля стихий являлась наиболее приближенной к божественной воле силой. Как уже поведал Грин, обычные умения воли способны были лишь манипулировать струнами в пространстве, а изменение их колебаний, информации, являлось уже прерогативой божеств. Тем не менее, воля стихий именно так и делала. С ее помощью истинный мастер не только подчинял определенные струны, но и спокойно внедрял в них колебания своей стихии. Другими словами, стоит же волей меча Кай теперь мог подчинить, например, воздух, а затем сделать его острым, словно настоящий клинок. Естественно, колебания законов пути меча внедрялось на время, а также лишь самый верхний слой подчиненного клубка струн. Но так или иначе, это действительно походило на божественную силу. Зажмурив глаза, Кай сконцентрировался на своей душе. Установка продвинутой воли меча в оболочку произошла молниеносно, и все же он успел ощутить произошедшие изменения. Некоторое время Кай просто изучал установленный системой блок души, после чего все-таки спрятал дэймос обратно в ножны. Навык был освоен, так что больше клинок сейчас не нужен. Кай открыл глаза. И в тот же миг им валун распался на тысячи мелких, идеально ровных кубиков. Мощь освоенного умения поражала, не идя ни в какое сравнение с обычной версией. Вдобавок, Каю больше не требовалось максимально сосредотачиваться на освоенных образах и контролировать каждый шаг. Теперь все делал навык, а сила черпалась не только из воли разума, но еще и из воли искры. Мгновение и кубики резко взлетели, будь то оказавшись в невесомости, вслед за чем тут же телепортировались в разные точки и под мощнейшим притяжением слились друг с другом, превращаясь в громадный, целостный каменный меч. Продвинутая воля пространства также отлично работала в руках Кая. «Поздравляю!» — отозвался медитирующий до Селигрин. «Справился за месяц. Неплохо!» «Теперь остались только погружения к искре. Готов удвоить их в чистоту?» Лишь услышав об этом, Кай подсознательно содрогнулся. Несмотря на то, что он уже более тридцати раз ослаблял связь с душой и телом, осознавая себя как искру, более-менее привыкнуть к этому кошмару все равно едва удалось. Кай всё еще кричал, дрожал и не мог нормально двигаться после каждого погружения. Впрочем, повысить время пребывания в отрешенном состоянии ему все-таки удалось, пусть и только на несколько десятых секунды. «Давай не сейчас. Через пару недель!» — все же не решился Кай. «Ловлю тебя на слове!» — усмехнулся Грин. Время шло. Подходил к концу второй месяц тренировок с Грином, и Кай отчетливо ощущал, что уже совсем скоро сумеет познать собственное желание жизни, а значит сможет и начать создание способа общения воли разума с Искрой. Момент сознательного овладения волей Искры становился все ближе. Параллельно Кай оттачивал владение продвинутыми умениями воли, достигнув уже значительных результатов. К сожалению, из-за возросшего количества погружений к Искре свободного времени стало значительно меньше, поскольку большую часть суток приходилось тратить на восстановление ментального состояния. Примерно этим Кай сейчас и занимался, попутно размышляя о новых стихиях. Его особенность «любимец законов» уже давно закончила эволюцию в обожаемого законами, благодаря чему он наконец-то смог заняться освоением еще четырех новых элементов. Но прежде их все-таки требовалось выбрать, и делать это наугад Кай совершенно не собирался. «Чего же мне не хватает?» – задумался он. Основа арсенала любого воина состояла всего из пяти техник – боевой, защитной, усиливающей, техники движения и техники покрова. С первой все было просто и понятно. Любой элемент можно использовать для атаки. У Кая же их и вовсе использовалось сразу шесть. Меч, инь и жар пустоты в пламени погибели и сияние пустоты, ян и холод пустоты в сияющем хладе. В прошлом в сияющем хладе был еще и путь меча, но Кай вскоре убрал этот элемент из плетения, доработав технику в угоду ослабляющим свойствам. Таким образом, она полностью перешла в разряд второстепенных, став дополнением к пламени погибели и значительно повысив боевую мощь Кая. Однако, что касалось оставшихся трех основных техник, то далеко не у всех мастеров имелись подходящие для них стихии. Взять, к примеру, ту же Энни. У девушки были только меч и огонь. А присущие ей, как полукровки путь ветра она только недавно начала осваивать, получив доступ к методике Габба. В таком случае оставалось полагаться в основном на технику покрова. С техниками движений все обстояло еще хуже. Мало того, что далеко не все элементы позволяли воину ускорить себя, так еще и способные на это работали только одним из двух способов – либо путем воздействия на плоть мастера либо путем воздействия на среду вокруг него. от того и назывались либо внутренними, либо внешними техниками движений. Что с тем, что с другим, у меня тоже не все идеально. Из-за способности линии крови я не могу использовать обычные техники усиления. Конечно, есть техника высвобождения потенциала, но я уже достаточно освоился заимствующим пламенем, чтобы пассивно использовать его в сложных боях. Впрочем, даже без этого высвобождение потенциала скорее ультимативная способность, нежели обычное усиление. В итоге у меня есть боевая техника, техника покрова, внешняя техника движений на основе пути пространства, защитная техника ледяного доспеха, которую я обычно использую с чешуйками частичной трансформации. Но нет внутренней техники движений и нет обычной техники усиления. Для первого просто нет подходящей стихии. Жар пустоты пусть и связан с законом ускорения времени, но все же именно что просто связан, а не дает такую же силу. Как концепция, он слишком опасен для меня самого, чтобы придумывать на его основе технику ускорения, даже если сбалансировать ее сиянием пустоты. Опять выйдет что-то ультимативное, а значит и энергозатратное втором уже просто мешает линия крови. На ум сразу приходит путь тела, но вряд ли он поможет с линией крови. Тут нужно что-то другое, что-то более узконаправленное». Занявшись перебором всех стихий, Кай параллельно размышлял над тем, что еще могло бы ему пригодиться. В конце концов, потратив на изыскание несколько дней, он окончательно определился. «Путь души точно необходим». Хотя найти хорошего учителя будет непросто. Стихия все же особенная, и самостоятельно ею не овладеть. Точнее, овладеть-то можно, но вот без знания устройства самой оболочки души реализовывать на максимум будет сложно. Что же до оставшихся трех элементов, то... Да, пусть будут эти. Они идеально вписываются в мой стиль. Мысленно кивнул Кай, приняв окончательное решение. Сжав зубы и кулаки, предельно напряженный Кай изо всех сил пытался сдержать тот ужас, что рвался из глубин его разума. Бледность, учащенное дыхание, дрожь – все это говорило о том, что он только недавно закончил погружение к искре. «Сколько?» – едва выдавил из себя парень. «18,2 секунды», – сообщил Грин. «Рекорд? Ну как?» «Это того стоило?» Увы, Кай так и не ответил. Следующие десять минут он медленно приходил в себя, нормализуя состояние своего разума. Лишь когда отголоски всепоглощающего кошмара истинной смерти ушли куда-то на задворке сознания, Кай наконец заговорил. «Да, я познал его. Своё желание жизни. Теперь я понимаю свою искру». «Отлично!» Довольно кивнул Грин. «Справился всего за три месяца. Пока что продолжай отдыхать, а когда восстановишься, перейдем к попыткам сознательного контроля воли искры». «Незачем тянуть. Я уже готов», — со скрипом ответил Кай, не желая еще сильнее оттягивать момент освоения самостоятельного контроля воли. «Как пожелаешь», — пожал плечами собеседник. В таком случае, начни с самостоятельных попыток общения с Искрой. Теперь, когда ты знаешь и понимаешь, чего именно она желает, можешь попробовать подобрать подходящие образы и воли разума, направить их к Искре. И как долго мне с этим играться? Разве я смогу чего-то достичь таким методом в ближайшее время? Разумеется, сразу у тебя ничего не выйдет, но так ты хотя бы поймешь общую суть процесса поэкспериментируешь, набьешь первые шишки. Думаю, трех суток тебе будет достаточно. А что потом? — Потом перейдем к обучению, — хмыкнул Грин, поднявшись на ноги. — Скоро вернусь, не скучай. Позвав крикуна, громадного золотого ястреба, Грин резво запрыгнул на него. — Ты куда? — опешил Кай. — Подготовлюсь к тренировкам. Коротко ответил тот, вслед за чем гигантская птица громко взревела и резко взмыла ввысь. Уже вскоре ее массивный силуэт превратился в крохотную точку на горизонте. «Слава небесам!» — облегченно пробормотала Виола. «Он ушел!» «Так не понравился? Смотрю, ты совсем затихла, как только я прилетел к Грину!» «Он меня пугает, хозяин Кай!» «Кажется, вот-вот и сожрет целиком. А еще у меня почему-то возникает такое чувство, что я не могу сопротивляться, если он что-то прикажет мне». «То есть убить ты его не хочешь?» «Нет!» — испуганно вскрикнула хранительница. «Опасно! Страшно! Нельзя!» «Ха!» — усмехнулся Кай, что уже давно смирился с таинственной и могущественной сущностью Грина. Хотя про эту его сторону я даже не догадывался. Как думаешь, почему он тебя пугает? Не знаю, хозяин Кай. Этот страх исходит откуда-то из самых глубин моего естества. Не понимаю. Он не такой, как все остальные. Он не человек. Люди слабые и уязвимые. Люди рождаются беззащитными. Для нас, духов, что разумные, что звери, всего лишь пища. Но он... Он другой. Он только скрывается в теле человека. Моя душа дрожит, когда он рядом, как будто... Будь-то я просто слабая, беспомощная дичь перед настоящим сверххищником. Слушая Виолу, Кай отчетливо ощущал неподдельный страх в ее словах, в ее мыслеобразах. Она не лгала и ничуть не приукрашивала, рассказывая о своих ощущениях. «Если хочешь, могу перенести тебя в хранилище на это время». «Я... нет, я останусь с вами, хозяин Кай», — переселив себя, заявила демоница. «Как скажешь», — принял ее решение Кай. «Но если передумаешь, только скажи». «Хорошо. Можно мне прогуляться?» «Иди», — спокойно разрешил парень. «Только будь предельно осторожна. Это необычное место, а громадная аномалия. Если что, сразу же связывайся со мной». Материализовавшись рядом с хозяином, Виола осмотрелась и уставилась куда-то в сторону центра острова, куда чаще всего били молнии. «Хорошо, я буду аккуратно», — ответила она. И тут же рванула в выбранном направлении, взяв с собой дэймос Второй клинок Кай на всякий случай оставил себе. Проводив девушку взглядом, Кай вернулся к тренировкам. Ментальных сил после финального погружения к искре оставалось мало. Однако отдыхать он не желал. «Говоришь, попытаться самому создать образы для общения с Искрой», задумался парень. «Из чего бы начать? Что самое простое?» Взяв камешек с земли, Кай легким усилием мысли заставил его повиснуть над ладонью. Поле превосходства, как и прежде, работало без изъянов. Мгновение, и нагрузка на Кая резко возросла, а камешек начал дрожать. Отключив системное умение, парень начал поддерживать телекинез одной лишь волей разума. А теперь нужно попросить Искру направить свою волю на поддержку этого процесса. Но поскольку она желает только жить, нужно убедить ее, что это именно для жизни и необходимо. К счастью, теперь я отчетливо понимаю саму суть этого желания. Прикрыв веки, Кай принялся экспериментировать. Поначалу он просто перебирал все варианты, что только приходили ему в голову. Тысячи и даже сотни тысяч попыток. Когда же нескончаемые неудачи ему надоели, он стал использовать в качестве шаблонов более структурированные образы и скрижалей, лишь дорабатывая их под себя и свою задачу. Сперва это также не давало никаких результатов, но уже какое-то время спустя Каю удалось кое-что нащупать. Очередной образ оказался куда более удачным, сумев наконец-то вызвать у непоколебимой ранее искры первую реакцию. Она оказалась безумно слабой и даже не такой, что требовалось Каю, но, по крайней мере, это уже был хоть какой-то успех. Дальше Кай стал экспериментировать уже только с этим образом, но, увы, больше никаких успехов достичь не удалось. Тем не менее, желание Кая научиться использовать волю Искры ничуть не угасло, и даже наоборот, только усилилось. Этот перебор вариантов и создание условного языка общения с Искрой стали для него очень сложной, но при этом довольно интересной игрой. И она настолько захватила парня, что очнулся он лишь когда в процесс вмешались. «Понравилось!» – раздался усиленный волей голос Грина в голове Кая, что моментально взбудоражил его разум. «Может, тогда не стоит вмешиваться и оставить все тебе?» Очнувшись от глубочайшей медитации, кани довольно уставился на улыбающегося Грина. «Неужели уже прошло три дня?» «Нет», — хмыкнул разноглазый. «Четыре? Но ты так глубоко погрузился в дело, что первые сутки я даже не хотел тебя будить. Дай угадаю. Ты в итоге решил использовать образы из скрижалей». Смог заставить Искру минимально среагировать на них, но ничего большего не добился. «Откуда ты знаешь?» «Просто это самый очевидный путь и самые основные достижения на нем. Так что, мы продолжим обучение, или же все-таки хочешь сам все освоить?» «Как бы это ни было интересно, я все-таки предпочту сэкономить сотни лет». «Или даже тысячи», — добавил разноглазый. «Тем более...» Я так понимаю, Войт и Абаддон из-за этого еще не владеют самостоятельным контролем воли. Конечно, оба попросту слишком молоды для этого. А как тебе, я им не помогал. Хотя Войт все же практически закончил познание своей искры, потратив на это почти две с половиной тысячи лет. Услышав это, Каю оставалось лишь уважительно покивать. В конце концов, одно дело, когда тебе помогают и силой погружают в нужное состояние, а другое – самому в него погружаться. Не будь здесь Грина, Кай едва бы решился так часто ослаблять связь с телом и душой. Умей он делать это так качественно. Попросту не хватило бы выдержки. Так что теперь? Начнем с простого, – ответил Грин и с помощью стихии земли создал между ними каменный столик и два стула. «Садись и клади руку на стол». Выполнив указание разноглазого, Кай вдруг ощутил сильную хватку на предплечье, вслед за чем его запястье оказалось молниеносно рассечено. А ведь сейчас повредить ничем не усиленную кожу Кая не смог бы не то что автомат, но даже танк. Что уж там, даже слабый ядерный взрыв не нанес бы ей урона. И тем не менее Грину хватило всего лишь ногтя, чтобы рассечь ее. Регенерация сразу же начала действовать, но исцелить рану так и не удалось. Нечто незримое активно мешало линии крови Кая, словно блокируя ее в том месте. Естественно, это была воля Грина. Чем-то это напоминало волю меча Энни, которая когда-то схожим образом мешала Каю восстанавливаться. Однако в силе Разноглазого не присутствовало ни намека на стихию. Это был именно что особый самостоятельный контроль воли, а не какой-то из свой системных умений. «Можешь восстановить сосуды и мышцы, но нервы не регенерируй», – велел Грин, ослабив блокировку регенерации. «Хорошо, а теперь не сопротивляйся. Ослабь свою волю разума как можно сильнее, но при этом максимально концентрируйся на искре». На миг заколебавшись, Кай в итоге все же кивнул. Он уже слишком далеко зашел, чтобы сейчас давать заднюю. В тот же миг могущественная воля Грина хлынула в его тело, направившись к душе. Поначалу она неслась, словно стремительная река, но чем дальше проникала, тем медленнее становилась. Кай старался максимально игнорировать ее и не мешать, однако его тело уже и так было пропитано его волей, так что сопротивление оставалось неизбежным. Вскоре воля Грина практически встала. Кай не понимал, чего именно тот желал, однако уже считал, что ничего у разноглазого не выйдет. Каково же было его изумление, когда воля Грина внезапно ускорилась, резко изменившись и, будь-то превратившись в его собственную. Сопротивление упало до минимума, и уже вскоре незримая сила достигла оболочки души, а затем и самой искры. Сконцентрировавшись на последней, Кай вдруг ощутил несколько десятков образов, что хлынули в искру. Вслед за чем? Пальцы на его правой руке неожиданно сжались в кулак. Чужая воля тотчас покинула парня, а побледневший Грин, чье сердце едва не вырвалось из груди, устало откинулся на спинку стула. Ему еле удалось скрыть дрожь в руках. «Что ты сделал?» – удивленно глядел Кай на уже разжавшиеся пальцы. Попросил твою искру направить волю в мышцы предплечья и сократить их. Запомнил все образы. Теперь бери их и пытайся повторить. Начнем с простейшего — подчинения собственной плоти. Дальше пойдем по нарастающей. И да, нервы на запястье оставь поврежденными, дабы исключить ложный успех». «Но как ты это сделал?» «Как добрался до искры и откуда знал, какие образы подойдут?» «Мимикрия воли!» «Давно ее не использовал!» «Ты даже не представляешь, сколько сил она отнимает!» Вздохнул Грин, закрыв глаза. «Я смог использовать ее, потому что помогал тебе отринуть душу и тело, что позволило неплохо изучить твою искру. А когда добрался до неё то окончательно определился с нужными образами». В общем, я просто очень хорош во всем, что касается воли. Как система? ха издал Грин надменный смешок. Даже не сравнивай меня с ней. Каждая искра уникальна, но тем не менее можно найти схожие аспекты у всех. Система подключена к бесчисленному количеству душ уже миллиарды лет. В ее базе данных хранится столько информации о них и об искрах, Что для нее не составляет труда банальным перебором найти более-менее подходящие образы для каждого, чтобы вложить их во внедряемую в душу умение. Вот только нужно понимать, что это все еще не идеальные образы, из-за чего любые навыки системы всегда будут уступать самостоятельному контролю воли. Я же создаю эти образы с нуля, опираясь на всю уникальную составляющую искры а не просто на общие аспекты. «Хочешь сказать, ты лучше не разбираешься в этом?» «Хочу сказать, что я не экономлю ресурсы, помогая тебе с освоением контроля воли Искры», ушел Грин от ответа. «В общем, занимайся, я же пока отдохну». «Нельзя позволить им заметить мою слабость. Я почти дошел до предела». Мысленно добавил Грин, погружаясь в медитативное состояние. Больше откладывать этот момент Кай не стал. Стоило разговору закончиться, как он сразу же попытался воссоздать образы Грина. Разумеется, с первой попытки не вышло, как и со второй, и даже с третьей. Идеальная память не подводила парня. Просто он изначально не сумел разобрать образы в полной мере, хотя и старался изо всех сил. Так или иначе, доработав их, Уже к десятому разу у Кая начало получаться. Сперва его пальцы лишь слегка дергались, но чем больше Кай практиковался, тем лучше становился результат. В конце концов, уже спустя час он без проблем сжимал кулак. Тем не менее, все это было только началом. Далее Грин сказал Каю использовать эти же образы, но на других частях тела. Задача первого урока заключалась в нахождении способа с помощью воли искры управлять всем телом, словно полным подчинением. Тут уже все казалось куда труднее. Мало того, что изначальные образы подходили только для руки, к тому же именно правой, так еще и никаких новых гриндовать пока не собирался. Каю оставалось искать правильный ответ самому, перебирая различные варианты и экспериментируя с уже известным набором образов. Впрочем, это ничуть не ослабило его настрой. К концу шестого дня Кай научился двигаться исключительно с помощью воли. Конечно, делал он это дёргано и неказисто, но все же успех был ошеломительный. Затем еще три дня парень потратил на оттачивание движений, после чего перешел к более глубокому воздействию на плоть. Тут уже Грин не мог не помочь. Следующим этапом обучения стало подчинение души. Как плоть могла двигаться, исцеляться, дышать, так и оболочка способна была управлять внутренней энергией, создавать частицы законов, контролировать техники, раскрывать ауру, мыслить и так далее. Особыми техниками Грин подавлял различные участки души Кая, после чего показывал ему, как нужно управлять ими через волю. К слову, ради этого он в свое время и улетал на три дня, дабы собрать достаточно разнообразных монстров со всей аномалии. Поэтому Каю было на ком практиковаться. Ну и к финалу осталось самое сложное – использование воли за пределами тела. Сперва обычные манипуляции в пространстве и подавление других существ, а следом – воздействие на чужой разум и поверхностное кратковременное внедрение колебаний в струны. Воля стихий. Все это заняло у Кая вдвое больше времени, чем предыдущие два урока вместе взятые. В конечном счете, потратив на все около двух с половиной месяцев, Кай все же овладел волей искры на базовом уровне. Формально он уже умел все то же самое на основе системных навыков. Фактически же такой глубины, точности и многообразия, что давали дары системы, ему еще не скоро предстояло достичь. «Понадобятся месяцы и годы, чтобы отточить эти умения до уровня продвинутых, а затем еще больше времени, чтобы превзойти его», — развел Грин руками. «Конечно, я мог бы и дальше обучать тебя, но не обязан. Свою работу я уже выполнил. Базовому контролю воли ты обучен, а о большем мы не договаривались. Впрочем, еще кое-что я могу тебе дать». «Я обучил тебя всему тому, что и так можно сделать системными навыками. Но, как понимаешь, способности воли гораздо более обширны. С уже изученной базой ты рано или поздно придешь к новым способам применения воли. Но ощущению намерения, так и быть, я готов тебя обучить. Естественно, если ты согласен». Кай нахмурился. «И почему же я должен быть не согласен?» «Просто в таком случае тебе будет очень больно», — жутко улыбнулся Грин. «Всего-то?» — хмыкнул парень. «Сомневаюсь, что после погружения к искре меня хоть что-то напугает. Конечно же, я согласен». «Ладно, но потом не жалуйся. Это будет одновременно что-то вроде экзамена и урока. Я запрещаю тебе использовать техники, ядра и, главное, системные костыли». Только самостоятельный контроль. Сфокусируйся на его оттачивании. Твоя задача – фокусироваться на моей воле, пытаться разобрать мои намерения и реагировать соответствующе. Поначалу я буду нарочито активно испускать свои намерения, но затем начну постепенно маскировать и даже скрывать их. Естественно, я также буду использовать только волю. Передышек не будет, а закончим, когда я посчитаю нужным. «И что конкретно это будет?» — насторожился Кай. Грин усмехнулся, и его собеседник тотчас ощутил смертельную опасность. Немешкая, Кай разорвал дистанцию, максимально фокусируясь на неподвижном оппоненте. Однако стоило ему только приземлиться, как его тело и душу пронзила ужасная боль. Упав на колени, Кай рефлекторно схватился за живот. Зияющая в нем дыра уже затянулась, вот только боль от этого никуда не делась. Чувствуя, как слабеет его тело, парень ошеломленно уставился на разноглазово. Тот так и остался стоять на месте. Вытянув руку и неспешно раскрыв ладонь, он продемонстрировал Каю пять разноцветных шариков. Лишь за миг до смерти тот осознал, что это были его собственные ядра. Кай внезапно осознал себя стоящим рядом с Грином живым и целым. Казалось, случившееся было не более, чем иллюзией, глупым видением. «Медленно!» — недовольно прокомментировал Грин. «А я думал, что одного процента все же хватит, чтобы ты сумел сопротивляться». Правда, услышал эти слова Кай уже в воздухе, будучи разорванным на множество кусков. Вновь смерть. Вновь возрождение на том же месте. Вновь боль. Лишь к пятой гибели Кай осознал, что находится не в реальности, а в неком подобии виртуального испытания мастерских звезд, где ты возрождаешься с полными силами после каждой смерти. Единственное отличие — вместо безымянных воинов здесь был Грин. Что он сделал? Именно потому он выбрал это место и в самом начале обучения выпустил ту волну воли. Не мог не задаться Кай вопросами. Нет, забудь. Сейчас это не имеет значения. Нужно защищаться. грёбаный монстр! О, наконец-то очнулся! Услышал Кай, едва задрожали его веки. Поморщившись от жуткой слабости, как физической, так и ментальной, он все же открыл глаза и уставился на сидящего рядом Грина. Сам Кай находился на небольшой кроватке. Где я? Мы вернулись в мой особняк ответил разноглазый, вводя вилкой над плоской тарелкой и выбирая один из нарезанных на ней фруктов. «Так мы закончили?» Схватившись за голову, приподнялся мечник. «Верно. Мы сразились 12 476 раз. Потом я вернул наши умы в реальность, где ты и свалился без сознания от психологической усталости». «Сразились?» — хмыкнул Кай. «Я ни разу так и не задел тебя. Это просто какой-то абсурд» но не будь столь самокритичным!» — улыбнулся Грин. «Один раз все же почти зацепил!» устало рассмеялся собеседник, прикрыв лицо ладонью. «Так или иначе, думаю, за это время ты неплохо отточил базовые навыки владения волей и умением считывать чужие намерения. Так ведь?» Рука Грина размазалась от скорости, мгновение спустя застыв перед Каем. Зубчики-вилки замерли в считанных миллиметрах от его глаза, последний момент остановленные схватившими столовый прибор пальцами. «Ну вот, уже неплохо!» — пожал Грин плечами, вернувшись к фруктам. «Сколько времени мы там пробыли?» — откинулся Кай обратно на подушку. «Учитывая нашу скорость, всего три дня». «По 20 секунд на бой?» — хмыкнул Кай, мгновенно поделив эти числа. «И что теперь?» «Думаю, пора бы рассказать тебе тайну восьми звезд и восьмитомных техник». Ничего не ответив, Кай просто внимательно уставился на Грина. «Начнем немного издали. Ты когда-нибудь задумывался, почему воля искры такая сильная?» «Разве ты уже не отвечал на этот вопрос, сказав, что в искре сокрыто действительно огромное количество струн?» Приподнял Кай одну бровь. «Было такое. Но почему она усиливается во время так называемых эволюций? Неужели набирает еще больше струн? Разве ты когда-нибудь при прорыве ощущал подобное?» Кай задумался. «Не припомню такого. Кажется, сила наоборот вырывается из самой искры, а не приходит извне». всё верно». Просто на самом деле любая искра с самого начала имеет невиданную божественную мощь, превосходящую даже силу высших. Что-то я не замечал у себя и других такой силы. Потому что эта сила запечатана. Попадая в мир мертвых, искра очищается. Фактически же происходит процесс формирования оков вокруг неё, Семь слоев. Именно поэтому, даже если умрет божество, то из мира мертвых его искра вернется уже самой обычной – смертной. «Выходит, когда искра эволюционирует, то просто сбрасывает эти оковы?» – догадался Кай. «Правильно. Проходя ступень закалки души, воин разрушает треть первых оков, из-за чего на пике и может попытаться проявить свою вольность в реальности». Но уже при переходе на ступень заклинателя, первые оковы полностью разрушаются. Каждая стадия ослабляет следующие оковы, а ступень окончательно их ломает. Поэтому воля искры и растет так стремительно, если сравнивать с волей разума. Когда начинаешь прорыв на ступень Звёздного императора, максимально ослабевают пятые оковы и проявляется возможность воздействовать на колебания чуть глубже, чем воля стихий, что как раз и необходимо для успешного прорыва. А когда полностью падут пятые оковы, то у искры не только возрастет мощь, но еще и появится примитивный разум. Поэтому божества могут напрямую управлять своей волей, а также этим особым разумом считывать колебания струн, информацию. Ведь просто оболочка души или мозг на такое не способны. Как-то не складывается. Если пятые оковы — это звездный император, то шестые — безграничный, а седьмые — высший. Где же тогда мощь что превосходит последних? Ты ошибаешься. В действительности прорыв на ступень безграничного не снимает шестые оковы, а лишь ослабляет их. Они рушатся только при становлении Высшим, после чего Искру обычно именуют Высшей. Сила такой крайне велика, а степень влияния на реальность практически максимальна. Если Звездный Император может считывать только поверхностные колебания, то Высший без проблем способен заглянуть почти на самый глубокий уровень. Вот как. Понятно. Но как это связано с восьми звездами? Каждые оковы устроены таким образом, что на них можно создать до семи небольших трещин. Собственно, каждая трещина – это одна звезда мастера в плане воли. Если все семь, то семь малых звезд, а если они максимально доступной глубины, где-то треть от всего слоя, то семь великих. Увы, больше трещин создать не выйдет. Однако существует теоретическая возможность углубить их настолько, что трещина дойдет аж до следующих оков и даже пронзит их на минимум. Если сделать это, то, по сути, твоя воля искры выйдет за пределы доступного. Это нам и нужно, чтобы затем стать полноценным мастером восьми звезд, вознесенным. Кай прищурился. «Можно углубить только одну трещину?» В том-то и суть, — расплылся в улыбке Грин, — что нет. Углубить можно хоть все семь, но не дальше, чем до третьей следующего слоя оков. Таким образом, среди вознесенных также есть своя градация. Каждая углубленная трещина считается за уровень. — И какой же уровень у Кайла? — Всего первый. — А у Войда? — Аналогично. «А у тебя?» «Кто знает?»